Константин Колбазов Шелест Книга вторая Экспедитор Глава первая Здравия, дядька Василь. Войдя в трактир, я сразу же направился к стойке. До вечера еще далеко... «Заведение открылось недавно, а потому народу совсем мало. За дальним столом сидит одиночка, который зашел перекусить. Хорошо все же тут готовят, без изысков, но достаточно вкусно и сытно. Чуть ближе двое, но эти больше по пивку, видать, день уже удался. Остальные всегда-то и сейчас трудятся в поте лица, чтобы было с чем здесь появиться». «Трактирчик — человек, конечно, душевный, и если совсем уж плохо дело, то с голоду умереть не даст, но и вина за даром не нальет. О том можно даже не просить». «И тебе поздорову, Шелест. Чего на этот раз учудил?» — встретил меня трактирщик. «С чего это ты, ты так решил? Сразу пошел я в отказ. Да больно шебутной ты в последнее время. Как благостное время вспоминаю твое детство!» — хмыкнул он. «Не наговаривал бы ты на меня, дядька Василь, я ведь никого сам не задеваю, только в ответ зубы вышибаю». «Ну да, ну да, весь из себя такой невинный. Чего в такую рань пришел-то? Засвербело? Любаву позвать?» «Ммм, Любаву это дело хорошее. Да мог, покувыркаться не желаешь?» – спросил я молочного брата. «Квасу бы мне», – отрицательно цыкнув, – ответил он. Я показал два пальца, после чего легонько пожал плечами, мол, некогда. Заскочили на минутку. «Прибытку с вас на копейку. Зато головной боли на империал», – вздохнул трактирщик, наполняя квасом кружки. «Да какие от нас проблемы?» – пошел я в отказ. «Мы мирные люди, дядька Василь». «Не от всякого лиходея столько шуму исходит, как от тебя, Шелест». «Ну вот скажи, за каким таким делом ты ни свет ни заря сюда заявился?» «Да спросить просто хотел. Ты ведь много чего знаешь, а то, может, кого знающего сможешь присоветовать», — подпустил я трактирщику лести. «Говори, чего надо», — покачав головой с понимающей улыбкой, произнес он. «Ты никогда не слышал о таком месте, как Белотурово пать?» «И ты слыхал, хотя и вряд ли бывал. Без раздумий пожал плечами трактирщик». «И что это за место?» – спросил я, будучи уверенным в том, что точно ничего подобного не слышал. «Волчья пать». «А, ты о той байке, когда лет сто назад почти вся разбойничья ватага в оборотни превратилась?» – припомнил я одну из историй, которую слышал еще в детстве. «Ну, байка то или быль, сегодня уж не узнать. Да только до того ее называли «белотуровой падью». «Потому как там было капище, при котором обретался Волхов белатур, что означает «светлая сила». «Хм... Помнится, именно ты нам ту байку и рассказывал. Только ни о каких Волхвах тогда не упоминал, заметил я». «Не упоминал, потому что и сам не знал. А в прошлом году покойный топорок рассказал. Выпил он тогда изрядно, а Архип покойный же. Возьми да подкинь его, мол, сменил тот жизнь вольную на холопскую». «Ну, топорок не удержался и выдал, что он, значит, теперь ученый, а Архип, как резал людишек ради их добра, так по сию пору и режет. Ну и как пример, как раз про волчью пати выдал. Дескать, мы не учи, а он ничего чего знает. Мы над ним потешились, спросили, что дает ему-то это знание. Можно ли его продать, съесть или носить? А он смолчал, дороже скривил, словно горсть клюквы проживал». «Понятно». «А тебе это зачем?» «Да так, вычитал в книге про это место, и будто бы оно в наших краях. Да только я никогда о нем не слышал, вот и стало интересно». «Что за книга?» «О страдавних временах, любви княжны и витязя из княжьей дружины». «Вот смотрю я на тебя, Шелест. То ты муж зрелый, умудренный годами, разве только седой бороды не хватает, то ты варнак каких свет не видывал, а то прям дитё благостное». А главное, никак разобрать не могу, где ты настоящий. Да я и сам себя раз в седмицу не понимаю. Оно и видно. Задерживаться в трактире я не видел смысла. Оно, конечно, время к обеду, да куда там есть, если аппетит напрочь перебит сладким. Сначала сам лакомился, потом за компанию с Эльвирой Анатольевной, а следом и с Марией Ивановной. Кондитерских изделий на месяц вперед налопался». А ведь в гостинице еще и торт дожидается. К тому же свербело от желания поскорей добраться до волчьей пади так, что никакого удержу. Но коль скоро так все удачно сложилось, и я сходу получил нужную мне информацию, то уходить вот так поспешно уже неправильно. Опять же, это я себе аппетит сладким перебил. У Илюхи с этим полный порядок, и отказался он скорее на меня глядяче, а не по собственному желанию». «Ну и такой момент. Я помню карту княжества и точно знаю, что до оврага того нам не меньше 30 верст. А ведь еще и в дорогу нужно собраться, пока то да сё на поиске останется не так, чтобы и много времени. Мне же совершенно непонятно, как искать нужное место. Седову-то полегче было. Он ориентировался по шести валунам, выложенным в круг и являвшимся вершинами лучей, на которых и приносили людей в жертву. Что же нужно искать мне, я не знал. Обидно, конечно, будет, если до завтрашнего вечера не сыщу потребное, потому что минует полнолуние, и тогда месяц ждать придется. Ну или в течение всего этого времени искать это самое место силы, чтобы проверить свою теорию. Хм. Вообще-то залить конструкт силой у меня еще получится с помощью моего панциря, который я мало-помалу с помощью княжьих вассалов сумел заполнить под пробку. А вот активировать уже нет. «Я же вообще еще ничего не могу, и не смогу еще долго, как не стараюсь, если только кого в жертву принести, чего не хотелось категорически. Время есть, и чтобы не заострять внимание дядьки Василя на волчьей паде, я заказал в отдельный кабинет чего перекусить и попросил позвать пару подавальщиц». На что трактирщик только одобрительно кивнул, мол, давно бы так, а то приперлись по кружке кваса выпить. Из Воронежа мы с Ильей выехали на рассвете, экипировавшись по походному. Благо я догадался придержать пару трофейных лошадей. Не потому, что собирался куда-то, а просто не хотелось добираться до дома пешком. В погоню-то за оборотнем мы отправились на своих двоих, поскольку живой транспорт в этом деле только помеха. Вот что дымок. «Давай параллельно мне, по верху». «Время от времени обмениваемся сигналами», произнес я, спрыгивая на землю и снимая из-за спины ружье. Мы выехали к глубокому и протяженному оврагу, и потому, как я понятия не имел, что мне нужно искать, решил доехать до его северной оконечности, ну или начала, так как южным своим концом он упирался в дом. И теперь мне предстояло пройти по его дну все шесть верст, и постараться найти искомое. «А если...» — начал было молочный брат. «А если к нам сверху кто подберется?» — оборвал его я. «Так что не расслабляйся и головой крути во все стороны. Там кустов и деревьев хватает, и склоны местами чисто скалы. Я тебя не всегда видеть буду. А ну как свистнуть не получится», — возразил дымок. «На этот счет не переживай. Уж стрельнуть-то я всегда успею», — тряхнув двустволкой, ответил я, не забыв добавить... И ты ружье наготове держи. Что тут сказать? Мой колесовой замок это не курок. Для изготовки к бою достаточно легонько толкнуть вперед ползунок предохранителя доли секунды, а там жми на спусковой крючок. В начале склоны упади были вполне себе пологие, и на правом обнаружился ключ, из которого тянулась тонкая струйка прозрачной воды. Чем дальше я углублялся, тем круче становились склоны. А поток ручейка все сильнее, подпитываемый другими ключами. Одни обнаруживались в самом русле, другие на склонах или чуть в стороне. Похоже, в дон впадал уже полноводный ручей. А враг извивался змеей, то, сужаясь настолько, что могли пройти не больше трех человек в ряд, и тогда склоны становились практически отвесными, то расширяясь до трех десятков шагов. Дважды то справа, то слева попадались узкие участки с достаточно пологими склонами, позволявшими сойти на дно не только пешему, но и всаднику. Как, впрочем, и любому зверью следов там хватало и свежих, и застарелых, и оплывших из-за дождей настолько, что их принадлежность уже не определить, несмотря на науки дядьки Ефима и мою абсолютную память, позволившую хорошо ее усвоить». Я прошел через очередное сужение и оказался на довольно просторной площадке длиной шагов в 70 и шириной в 30. Склоны превратились в стены, сложенные из сланца высотой из двухэтажный дом, слева отвесный, справа имеет отрицательный уклон и нависает о таким козырьком. В основании три широких и достаточно глубоких грота. Стоило присмотреться к этому творению природы и мне показалось, что сводчатые сланцевые потолки закопчены. Могло ли быть так, что эта копоть осталась от бывшей стоянки разбойников? Не знаю, сколько она может держаться, но если ее не смывает дождь, то чего бы и нет. К тому же в центральном гроте заметен валун, на котором пристроилась довольно большая каменная плита практически правильной овальной формы. Эдакий здоровенный стол – и я готов поставить рубль к тысяче, что он рукотворный. Решив рассмотреть находку получше, я поднес к губам свисток и дунул в него, издав птичью трель. Практически сразу послышался сигнал дымка, и я дунул еще дважды, обозначая остановку, а в ответ получил один, мол, понял. Я практически вплотную приблизился к первому по счету гроту, оказавшись под нависающей скалой, как вдруг остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. Я почувствовал силу, в этом нет сомнений. Ощущения сродни тем, что я испытывал, оказываясь в изнанке, и вместе с тем серьезно отличались от них. Это как почувствовать запах моря, слышать его прибой, но не видеть и не иметь возможности прикоснуться к нему. А еще пришло понимание, что карман подо мной – как прыщ, который зреет, наполняясь силой, а в какой-то момент он превратится в нарыв и лопнет, выметнув свое содержимое. Только произойдет это ой как не скоро, без понятия когда, но уж точно не сегодняшней ночью. А потом этот карман вновь начнет наполняться и все повторится. Скорее всего, эти ощущения – свидетельство моей связи с единым информационным полем Земли. С другой стороны, быть может, причина в том, что я универсал, каковые случаются крайне редко. А чтобы почувствовать место силы, нужно оказаться непосредственно в нем. Вот это, к примеру, имеет радиус всего-то в полторы сажени, и я ничего не почувствовал, пока не вступил в его пределы. Хм... А ведь может статься и так, что случайные выбросы силы, под которые попадают люди, превращаясь в оборотней, происходят с определенной периодичностью, и в конкретных местах как гейзеры. Просто не всегда у подобных выбросов бывают жертвы. Конструкт же волхвов всего лишь является катализатором, ускоряющим этот процесс. И если взять за основу, что чувствовать их могут только универсалы, то в принципе нет ничего удивительного в том, что эти места остаются необнаруженными». Сами одаренные, способные в равной степени работать со всеми стихиями, редкость. А почувствовать эти маленькие пятачки они могут только оказавшись в их пределах. Так что ничего странного в том, что места силы пока попросту неизвестны. Кстати, бог весь с чего, но у меня появилось стойкое убеждение, что при вскрытии нарыва накрывает всю площадь места силы. Воздействие же конструкта подобно проколу, и весь поток выходит через его центр. Надо полагать, именно в этом причина того, что в оборотней той ночью обратилась почти вся разбойничья Ватага. Ну или несколько ее членов. А дальше разнесли и добавили жути те, кто выжил. Устраховить глаза велики. Вообще-то это все только мои ничем не подкрепленные выводы, основанные на... Да черт его знает, на чем они основаны. Сведений для этого точно маловато. Ощущение же так себе аргументация для подобных умозаключений. Впрочем, если припомнить мои успехи с узорами, то все это не так уж и нереально. Значит так, Дымок. Дневку и ночевку организуем в этой рощице. Огонь не разводим, ведем себя тихо, чтобы никто не заметил. Вернувшись к пологому склону и поднявшись наверх, подозвал я молочного брата. «Зачем?» – недоумевающе поинтересовался тот. «Нужно. Как стемнеет, ты останешься здесь один, а я кое-куда схожу». «Ничего не понял». После непродолжительной заминки сделал вывод Илюха. «А тебе и не нужно понимать. Просто жди». «Ну вот не желал я посвящать его в детали предстоящего. Меньше знает, лучше спит. Если у меня что-то выгорит, это будет такая бомба, что мама не горюй». «Да чего уж там». «Даже если правильно мое предположение относительно мест силы, это уже информация государственной важности. Причем проверить его я смогу уже в самое ближайшее время, потому что мне относительно точно известно, где именно попал под удар Ерема». До наступления темноты мы пробовали в роще, ведя себя тише воды ниже травы. Оно вроде бы места глухие. Ни имений вокруг, ни деревень, ни дорог поблизости». Даром что ли разбойнички себе тут логово устроили. Но с другой стороны, мало ли кого могла сюда занести нелегкая, поэтому лучше перебдеть, чем не добдеть. С наступлением темноты я подхватил свое оружие и направился к спуску. Вообще-то до места путь получался не близкий, но хорошо уже то, что на небе не облачко, и видимость, как говорится, на миллион. Даже вокруг видно на несколько верст. Я был уже у самого спуска, когда вдруг услышал приближающийся лошадиный топот. Ручкаться с незнакомцем в ночной степи – дурная затея, и я поспешил укрыться в зарослях бурьяна. Контраст лунного света и непроглядной тени мне в помощь, поэтому всадники, проехавшие в направлении спуска во враг, буквально в дюжине шагов, меня не приметили. Зато я сумел рассмотреть неизвестных вполне себе отчетливо. Вот интересно, почему я не удивился, увидев среди них Эльвиру Анатольевну? Двое из них позвякивали цепями кандалов. А чем же еще-то? Не металлисты же они из моего мира в самом-то деле. И вообще, у меня не было и капли сомнений, за каким они сюда заявились. Дождавшись, когда группа всадников спустится на дно оврага, я посидел еще минуту, соображая, как быть, а после двинулся обратно в рощу. Торопиться мне незачем, так как до полуночи все одно не начнут. А значит, у меня в запасе минимум два часа, и я предпочел вернуться к молочному брату. «Что случилось?» – вышел он из кустов в стороне от лошадей, когда узнал меня. «Грамотно, что тут сказать? Самому укрыться куда проще, чем спрятать лошадей. Хорошие животные, сильные, быстрые и выносливые, только необученные, а потому и к тишине неприученные». Стоять на месте бесшумно они не умеют То топчутся, то всхрапывают догривами трясут Или насекомых отгоняют хлесткими ударами хвостов Чтобы хорошо обучить конягу Нужно терпение И не один год Кости у нас Лихие? Нет И что делать будем? Сейчас поверху доедем До места нашей последней переклички Там я тебя оставлю, а сам сползаю к оврагу Погляжу сверху вона мне в помощь Ответил я «Скала с нашей стороны имеет отрицательный уклон и нависает над местом силы. Подобравшись к самому ее краю, я смогу увидеть весь конструкт целиком. Если у меня и получится рассмотреть, какие можно сделать в нем изменения, то лучше условий не придумать. С земли охватить его одним взглядом я все же не сумею. Ну и такой момент, что при этом не придется опустошать свой запас силы». «Шелест». «Ты можешь толком сказать, что случилось и за какой такой надобностью мы здесь?» Набычившись, поинтересовался Дымок. «То тебе без надобности?» — отмахнулся я. «Да...» — начал было он, но я его оборвал. «Запомни, Дымок, стоишь с лошадьми и ждешь меня. Ни на шаг от них не отходишь. Увяжешься за мной, и я не посмотрю, что ты мой молочный брат. Порешу без сомнений. Уяснил?» «Было в моем голосе и облике что-то такое, что Илюха сразу смекнул, это не шутка, и я реально его отправлю к проотцам. Причем я не играл, а был предельно серьезен. Хватит с меня и того, что я засветился с улучшением узоров. Если от этого еще можно как-то отбрехаться, то с апгрейдом плетения уже сложнее. Тут могут и в оборот взять, потому как это уже напрямую одаренных касается». А получится углядеть улучшение для конструкта, тогда точно абзац. И за причинное место меня возьмут однозначно. Прямо как Эльвиру Анатольевну, которая теперь поставляет оборотней для императора. Вот только она службу долгом своим почитает, а мне этого счастья и даром не нужно. Опять же, я такого доверия, как отставной гвардейский капитан, не могу иметь по определению. А значит, либо на цепь, либо придавить по-тихому». Я все понял, шелест. Нервно сглотнув, произнес дымок. Ладно, с этим понятно. Мы шкурки с собой не брали, чтобы обмотать копыта. Поинтересовался я. Нет, коротко ответил он. Тогда давай резать одеяло. Пустим их на обмотке.